Магия. Первое На отмере незнаемого моря Синдбатский талец подобрал бутылку, заклепанную Соломоновой печатью, и, вскрыв ее, внезапно впал во власть в ней замкнутого яростного джина. Освободить и разнуздать нетрудно неведомые дремлющие воли, трудней заставить их себе повиноваться. Второе.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 подлинных обличьях, и он вступал в борьбу и в договоры с живыми волями, что раздували его очаг, вращали колесо, целили плоть, указывали воду. Тогда он знал, как можно приневолить себе служить Ундин и Саламандр, и сам в себе старался одолеть их слабости и страсти. Третье. Но потом, когда от довременных снов очнулся он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 Ундины рек и никсы водопадов Работают в турбинах и котлах. Пятое. Но человек не различает лики, Когда-то столь знакомые, И мыслит себя единственным владыкой стихии, Не видя, что на рынках и базарах За призрачностью биржевой игры Между духами стихий и человеком Не угасает тот же древний спор, Что человек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 покамест ненависть врага к врагу не сменится взаимным уважением, равным силе, когда-то сдвинутой с устоев человеком. Каждой ступени в области познания ответствует такая же ступень самоотказа. Воля вещества должна уравновеситься любовью, и магия — искусство подчинять духовной воле Косную природу. Седьмое. Но люди неразумны, Потому законы жизни Вписаны не в книгах, А выкованы в дулах и клинках, В орудиях истребления И машинах. 30 января 1923-го, Коктебель.